Глава 23. Каяба поджал губы и картинно взмахнул руками. «Просто поразительно. Прямо сценарий однопользовательской консульной игры, не правда ли? Она не должна была успеть отойти от паралича. Стало быть, подобные вещи в самом деле случаются». «Но голос его у меня в мозгу не задерживался. Казалось, все мои чувства были выжжены. Я словно падал в бездну отчаяния. Мне больше незачем было что-либо делать». Сражаться в этом мире, вернуться в родной мир или даже просто жить, все это потеряло смысл. Я должен был убить себя еще тогда, раньше, когда мои беспомощность и бессилие привели к гибели товарищей по гильдии. Если бы я тогда это сделал, то не познакомился бы с Асуной и не повторил бы той же ошибки. Не дать Асуне покончить с собой? Что за дурацкие легкомысленные слова? Я же совсем ничего не понимал. Вот как теперь, если в моем сердце пустота, ну как я могу продолжать жить? Я тупо смотрел на рапиру Асуны, сверкающую на полу, поднял ее, протянул левую руку. Я пытался найти хоть что-то, оставшееся от Асуны на этом тонком, легком оружии. Но ничего, ничего не было на безжизненно сверкающей поверхности, что хоть как-то намекало на ее владельца. Держа собственный меч в правой руке, а рапиру Асуны в левой, я медленно поднялся на ноги. Ничего уже не имело значения. Я хотел лишь найти ее в воспоминаниях о том кратком времени, что мы провели вместе. Кажется, кто-то позвал меня сзади. Но я не остановился, по-прежнему шел к Каябе, подняв правый меч. Несколько корявых шагов навстречу, и я нанес удар». Каяба с жалостью следил за моим движением, которое ни приемом, ни даже просто атакой назвать было нельзя. Он с легкостью отбил и выбил мой меч щитом, а клинок в его правой руке вонзился мне точно в грудь. Я бесстрастно глядел на сверкающий кусок металла, уходящий глубоко в мое тело. Ни одной мысли в голове не оставалось. Осталось лишь чувство покорности. Всему пришел конец». Краем глаза я видел, как моя полоса хитпоинтов медленно сокращается. Не знаю, может, это мои чувства все еще были по-боевому обострены, но мне казалось, что я вижу, как пропадает каждая точка. Я закрыл глаза в надежде, что в моем опустевшем сознании всплывет улыбка Асуны. Но даже когда я закрыл глаза... Полоса хитпоинтов не исчезла. Она мерцала красным и безжалостно уменьшалась. Как будто бог, называемый системой, до сих пор просто терпел мое существование, ждал до последнего момента. Вот уже 10 точек осталось. Вот 5. Вот внезапно меня охватила такая ярость, какой я никогда прежде не испытывал. Это сволочь. Это она убила Асану. Создатель Каяба был лишь частью ее. То, что разорвало тело Асуны, уничтожило ее дух, это было вокруг, повсюду, а воля самой системы Цифровой бог смерти, насмехающийся над глупостью игроков и безжалостно размахивающий своей косой. Что мы есть, черт возьми? Неужели мы просто кучка дурацких марионеток, послушно пляшущих на веревочках системы са Моя полоса хитпоинтов исчезла, словно насмехаясь над моим гневом. Перед моим взором появилось фиолетовое сообщение. Вы мертвы. Это был приказ бога. Приказ умереть. А ледяной холод пронзил все мое тело. Чувства притупились. Я ощущал, как неисчислимые блики кода разъединяют, расчленяют, разрушают само мое естество. Холод взобрался по шее и проник в голову. Осязание, слух, зрение. Все затуманилось. Мое тело начинало растворяться, превращаться в полигональные осколки, прежде чем разлететься во все стороны. Неужели я это допущу? Я распахнул глаза. Я мог видеть. Пока еще мог видеть. Я еще мог видеть лицо Каябы, меч которого был погружен в мою грудь, и выражение изумления на этом лице. Должно быть, вернулись мои ускоренные чувства, и именно поэтому смерть моего аватара, происходящая обычно мгновенно, сейчас, казалось, не спешила. Края моего тела начали расплываться. То тут, то там от него отрывались и исчезали кусочки света. Но я еще существовал. Я еще был жив. Я кричал изо всех оставшихся сил, кричал и сопротивлялся, сопротивлялся системе, абсолютному Богу. Чтобы спасти меня, застенчивая и избалованная Асуна своей силой в воле стряхнула неизлечимый паралич и бросилась под удар, который невозможно было остановить. Как же я теперь мог умереть, палец о палец не ударив? Не мог я сейчас умереть, ни за что. Даже если смерть неизбежна, я обязан был хотя бы... Я сжал левую руку. Я вернул себе свои чувства, словно подтянув их обратно за ниточку. Ощущение, что я держу что-то левой рукой, вернулось. Оружие асуны. Я чувствовал ее целеустремленность. Я слышал, как она говорит мне «Будь сильным». Моя левая рука медленно пришла в движение. Ее форма менялась, все время отлетали какие-то клочки, но она не останавливалась. Медленно, медленно она впитывала в себя саму мою душу и потому поднималась. Возможно, то была цена моего дерзкого сопротивления, но все мое тело охватило невыносимая боль. Однако, стиснув зубы, я продолжал движение. Какие-то несколько десятков сантиметров казались невероятно огромным расстоянием. Все тело точно проморозило насквозь, а лишь левая рука продолжала еще что-то чувствовать. Хотя холод быстро охватывал и ее. Я был словно ледяной статуей, от которой продолжали откалываться куски. Но вот серебряная рапира дошла наконец до груди Каябы. Каяба не двигался. Удивление исчезло с его лица, сменилось мягкой мирной улыбкой. Моя рука преодолела оставшиеся расстояние влекомая отчасти моей волей, отчасти еще какой-то непонятной силой. Каяба закрыл глаза и принял удар рапиры, беззвучно пронзивший его тело. Его полоса хитпоинтов тоже исчезла. Какое-то мгновение мы просто стояли, проткнув друг друга клинками. На остатках силы я заставил свою голову подняться и взглянул вверх. Этого достаточно! Ответа я услышать не мог, но ощутил, как мою левую руку обволакивает слабое тепло. Наконец я отпустил свое тело, готовое уже разлететься на куски. Проваливаясь в глубокую темноту, я чувствовал, как мое и Каяба тела одновременно разваливаются на тысячи осколков. Знакомые звуковые эффекты от уничтожения двух объектов наложились друг на друга. Все вокруг стремительно удалялось. Я расслышал слабые голоса, зовущие меня по имени. Это, наверное, голоса Кляйна и Эгеля, решил я. И в это мгновение мертвый голос системы возвестил. Игра пройдена. Игра пройдена. Игра пройдена.